Глава пятая. Трепет крыльев. Кей был в летнем пестром костюме, который сшила из шторы нитка. Веселый, встрепанный, с длинной царапиной на щеке. Остановился, мигнул. Сквозь веселье в глазах темные точки тревоги. «Тем, что с тобой?» «Да вот, на какую-то дрянь наткнулся спиной. Посмотри-ка». «Ух ты! Куртка разодрана. Сними!» «И рубашка в крови. Тем!» «Да ничего особенного, ранка неглубокая, Сейчас найду подорожник. Только не плюй, когда будешь приклеивать, а то я знаю ваши обычаи». Кей захихикал и убежал. Артем посмотрел на карман рубашки, в ткани была дыра с обугленными краями, и как это Кей не заметил. Но зеркальце, когда Артем вытащил его, оказалось гладким, без всякого следа. «Спасибо тебе». Прибежал Кейс с пучком листьев. «Ну-ка, подставляй спину». Подорожник оказался прохладным и влажным. Плюнул все-таки обормот. Не плюнул, а лизнул. Не бойся, я стерильный. «Щеку себе тоже залепи, стерильный. Ты где болтался?» «Тем, я побежал навстречу автобусу. У них там как раз остановка была, чтобы сбегать в кустике. Я затесался между остальными, будто так и надо, и поехал». «А ты не встретил там самого себя?» — чуть не спросил Артем, но прикусил язык. Впрочем, и так ясно, что не встретил. «Зачем тебя туда понесло?» «Ну, Тем, я должен был объяснить Вальке, что мы встретимся через несколько лет, чтобы он не удивлялся, что он уже вырос, а я все еще такой». «Объяснил?» «Ну да, он поверил. А еще, Тем...» «Что? Если бы я не попал в автобус, я не смог бы из него сбежать. Значит, ничего бы не случилось. Я не попал бы на пустыри, и все было бы по-другому. Может, и к лучшему. Ну да. А кто бы тогда спас Лёльку? А как ты удрал из автобуса? Да очень просто. На следующей остановке два малыша запросились опять. Я тоже выскочил и сразу сюда. Сразу сюда. Артем прошелся по нему глазами от макушки до новеньких кроссовок. Да? А чего? Ты был в джинсах? В кавбойке с курткой, босой, а сейчас? Откуда на тебе этот прошлогодний наряд и обувь? Ой, Тем, правда? Кей взялся за щеку с прилепленным подорожником. Я не знаю, Тем. Я правда не знаю. Ну ладно, вздохнул Артем. Фокуса нулевого пояса или как его там. Но, может быть, ты теперь знаешь другое? Что? Дорогу на Неплянск. Ох, Кей стремительно поскучнел. Что еще? Капризным от нового страха голосом воскликнул Артем. Дорогу-то я найду, но, Тем, там ведь сейчас тоже нынешнее число, и нитки там еще нет елки палки Артем сел, вдавившись спиной в колючие ветки сосенки. Глянул вверх на Кея. Тот стоял перед ним тощий и виноватый. «Что будем делать?» — сухо спросил Артем. «Не знаю. Кажется, мы влипли». «Кой черт тебя понёс через это никогда? Ехали бы поездом. А тогда кто бы достал с дороги мину?» «Да, ситуация!» — выдохнул Артём. «Будто кто-то все спланировал заранее». «Мы сами», — сказал Кей. «И еще пространство. Тем, надо все обсудить». Он сел рядом, завозился в колючих ветках голыми локтями. «Тём, ну не сердись». «Да какая разница, сержусь я или нет? Чтобы остыть, будет время и для обсуждения тоже. Три года». «Ага, и главное, нам нельзя уходить с этого места, чтобы не наделать новых событий». «Черт возьми, но здесь-то мы можем сидеть вообще вечность». «Здесь одно и то же число времени движется». «Уже двинулась, когда прошел автобус». «Ну, все равно...» «Все равно, ничего себе перспектива! Три года жить рабинзонами Робинзонами на этой обочине? А что делать? Зато через три года все наладится, войдет в русло». «Я тебя сейчас вгоню в такое русло. Скажи, ты это серьезно?» «Кажется, да, но левой пояс не выпустит нас. А кормить он нас тут будет». А зимнюю одежду и жилье с печкой даст? Шиш он даст, убежденно сообщил Кей. Слушай, сейчас я дам тебе по шее. Дай, только разве это поможет? Это облегчит душу. Ну дай тогда... Ай! Артем дал, правда, слегка. Кей коротко посмеялся, почесал в затылке, запрокинул голову и стал смотреть в небо. И вдруг будто закаменел от обиды. «Кей, ты чего? Я же шутя!» «Тем, смотри!» В синеве среди редких желтых облаков покачивался воздушный змей. Белый, сложной коробчатой конструкции. Чуть различимая нитка шла от него вниз, далеко за шоссе. «Тем, пошли скорее! Куда?» «Туда, не спрашивай!» Кей вскочил, потянул Артема за руку. Подорожник отклеился от щеки через дорогу, через осинник и сосняк, потом через густой низкорослый ельник. Затем пересекли луг и болотца. Кей не спускал с нитки взгляда, она делалась все заметнее. И вот они выбежали на широкую поляну. Здесь, среди зацветающего иван-чая, стоял пацаненок лет девяти. Это он держал нить. Он был с желтыми пушистыми волосами пёстро рубашонки с рисунками из мультфильмов про короля Льва и Маугли, в таких же трусиках и с плямбами зеленки на коленках и подбородке. Он следил за змеем и долго не замечал Артема и Кея. «Подожди», — строго сказал Кей Артему. и тот послушно замер. А Кей пошел к мальчику. Они что-то тихо сказали друг другу. Кей взял мальчика за плечо, И с полминуты они молча смотрели на змей. Потом заговорили опять. Мальчик серьезно и часто кивал. Кей оглянулся на Артема. «Иди сюда!» И Артем пошел. С ощущением, что его снисходительно и не полностью приобщают к какому-то тайному делу. Мальчик смотрел со стеснительной улыбкой, но доверчиво. Прижимал к груди большую катушку, от которой тянулась нить. «Тем!» Это Гриша Сапошкин, один из тех, кто построил город. Приятно познакомиться, сказал Артем с неуклюжей учтивостью. Мальчик застеснялся, шевельнул губами, что-то вроде здрасти, поднял катушку и стал скрести ею зеленку на подбородке. Да вы знакомы весело, напомнил Кей. Вы виделись в городе под колоколом, забыл? Там было темно, шепотом оправдал Артема Гриша. Тем дай зеркало!» велел Кей. Артем ничего не понял, но дал. Хорошо, что нет следа от пули. Кей в полуметре от катушки взял нить, обмотал зеркало несколькими витками. «Правильно, Гриша?» «Да!» шепнул он. Кей щелкнул по краю зеркала ногтем. Послышался негромкий, но какой-то всюду проникающий звон, Он ощутимо, почти заметно для глаза, побежал вверх по нити, и Артем следил за ним и увидел, что змей шевельнулся, как живой. Потом был еще один короткий звон, и еще. Они слились в дребезжащую морзянку, и змей в дальней синеве дрожал, как от щекотки, а потом замер. «Тем, возьми зеркало! Да не потеряй, может пригодится!» «Не дай бог!» — вспомнил Артем птичку. Гриша стал наматывать на катушку нить, смотаю чтобы он не зацепился. «Да, спасибо!» — сказал Кей. Змей спускался, спускался, вырастал и, наконец, лег среди иван-чая. такая конструкция вроде метровой этажерки. Гриша Сапошкин легко вскинул его над головой. «Я побегу?» — «Беги!» — согласился Кей. И еще раз сказал «спасибо!» И Гриша побежал, не оглядываясь. Скоро он, зеленый, затерялся среди высоких стеблей, и змей как бы летел над верхушками сам собой, а потом растаял в мареве, и он. «Ну и что же означало это действо?» — спросил Артем. В нем опять зашевелились нетерпение и досада. «Означало?» — «Змей был как антенна». «Ну, допустим. А дальше-то что?» — А дальше ждать, — веско сказал Кей. — И не спрашивай больше, а то сглазишь. И Артем не спрашивал. Он ждал чего-то, стоя посреди поляны, которую накрывал летний жар. Струился воздух, жужжала какая-то крылатая мелочь. Время от времени сквозь траву пробегали непонятные существа, стайками. Пробегут и скроются. Возможно, это были скворешники. Они ждут, когда мы уйдем, — сообщил Кей. Будут здесь устраивать летние пляски. Видишь, месяц и луна опять выкатились вместе. Артём видел, но этим его было не удивить. Ты мне зубы не заговаривай, скажи, чего ждем? Кей молчал, поджимал по очереди и почёсывал исколотые в ельнике ноги. Я, кажется, с тобой разговариваю. Темно, ну я же просил не спрашивать, потерпи. Или, если хочешь, дай мне снова по шее. Очень нужна мне твоя шея. Тём. Ну что ещё? Я придвинулся к нему, коснулся плечом. Тём, а ты простишь ее, если она вернется туда, к нам? Да, — сказал он быстро, будто качнулся вперед. да. И лишь потом спохватился. Господи, да за что мне прощать ее? Это она должна. Да нет, но она тоже виновата. В чем? Но в том, что боялась. Тем, слышишь? Что? Слушай, не дыши. В тихий звон летнего луга проник новый звук, похожий на кузнечиков, но не прерывистый, а ровный, словно кто-то за дальними кустами вертел швейную машинку. «Ура!» — шепотом сказал Кей. Что «ура»? Тише! Среди двух пухлых облаков возник в синеве белый, трепещущий клочок, еще один змей? Нет, он увеличивался вместе с нарастающим стрекотом, обретал форму и, наконец, превратился в дрожащую парусиновую птицу с колесиками и мерцающим пропеллером. Эти колесики с пухлыми шинами и перепончатые белые крылья пронеслись в трех местах над головой Артема и Кея. Обдали ветром, Кей даже присел. Аппарат зачеркал шинами по верхушкам Иван-чая, сел и... Пробежал немного и остановился в десяти шагах. Желтый винт помахал лопастями и замер. «Чудеса!» — выдохнул Артем. «Тише!» — опять сказал Кей. На матерчатом со шнуровкой и рейками фюзеляже был странный знак. Пятиконечная морская звезда с изогнутыми концами, ярко-голубая. Над бортом со звездой показался мальчик с длинными светлыми волосами, в синей матросской блузе старинного покроя, с широким воротником и галстуком, был он постарше Кея, лет 14 на вид. Он спросил негромко, но с тем же проникающим звоном, что у зеркальца, «Это вы сигналили мне?» «Да», — сказал Кей. Взял Артема за руку и повел сквозь траву к самолету. И опять глянул строго, «Не спрашивай». Мальчик смотрел спокойно и весело. «Садитесь!» и спустил из кабины легонький трап, два деревянных бруска с бамбуковыми перекладинками. Кей легко взлетел по ступенькам, оказался внутри. Летний мир звенел волшебно и празднично. Скворечники, уже не таясь, шастали в траве. Коричневые бабочки стаями носились над лиловыми и желтыми соцветиями. Было все, как во сне, и все же Артем спросил с сомнением, «Вы думаете, эта штука выдержит меня?» Юный пилот улыбался белозубо и бесстрашно, «А вы уменьшите свой вес?» «Как? Похудеть? Я и так кожа до да кости!» «Но представьте, что вы мальчик, как он!» Пилот озорно кивнул на Кея. «Проще всего было возмутиться и заспорить, до да шуток ли!» Но здесь, на лужайке, где собирались плясать скворешники, были свои законы, Артем поправил очки, помолчал несколько секунд и представил, как он, двенадцатилетний, в лагере при Озерном бежит к будке водокачки, за которой ждет его нитка. По такой же высокой траве, как здесь, и метелки травы щекочуще пролетают у его голых локтей. И ребячья невесомость вошла в Артема. Он потом еще долго будет ощущать эту невесомость. Много дней после того, как закончится эта история. Артем вскочил на лесенку, взялся за матерчато-рейчатый борт. Самолет заходил ходуном. Сама собой повернулась лопасть воздушного руля. Белая с синим номером L5. Позади плетеного пилотского сиденья распирала борта доска-скамейка. Кей подвинулся. Артем втиснулся между ним и тонким шпангоутом. Самолет закачало опять. «Ох, брякнемся!» — подумал Артем, но без боязни. А как мальчишка, усевшийся на высокие качели, он уселся поудобнее. «Тише ты! Прямо как бегемот!» — шепотом сказал Кей. «А ты как завуч в школе! Только и знаешь воспитывать!» Мальчик-пилот засмеялся и оглянулся. Глаза его были синие, лучистые, и чем-то он чуть-чуть был похож на зонтика. «Летим?» — все с тем же звоном спросил он. «Да», — радостно выдохнул Кей. Желтый винт качнулся, замелькал, превратился в размытый и стрекочущий круг с россыпью солнечных искр. Крылатый аппарат задрожал, зашевелился, будто пробуя силу, в напружиненных птичьих мышцах. Поехал, побежал. Зашуршала по парусиновому днищу трава. Из-под колес прыснули скворечники. Артем на миг разглядел даже их тонкие птичьи ноги. Самолет подпрыгнул, повис в летящем навстречу теплом воздухе. Кусты шоссе перелески стали уменьшаться. Земля наклонилась в плавном развороте. Перед пилотским сиденьем был изогнутый стеклянный щиток, но летчик не прятался от ветра. Левой рукой покачивал рычаг управления, а правым локтем лег на кромку борта и подставил встречному воздуху лицо. Голубой воротник затрепетал, как флаг, волосы рванулись назад, в них, как в пропеллере, задрожали искристые огоньки. Летчик оглянулся, ну как? Мотор урчал негромко, будто отлаженный холодильник. Было слышно каждое слово. «Прекрасно!» — сказал Артем, вцепившись в скамейку. А Кей показал большой палец. «Во!» Летчик опять белозубо засмеялся, и тогда Артем спросил, позабыв о строгостях Кея, «Вы Максим?» Острый локоть Кея тут же саданул его под ребро, но летчик, не гася улыбки, отозвался сразу и просто. «Да, меня зовут так», и плавно вывел аппарат из долгого разворота. Кей сердито шевельнул губами, говорил, не болтай, я больше не буду. Внизу медленно-медленно плыла пятнистая зеленая земля с желтыми жилками дорог и тенями облаков. Потом проступила еще одна жила, набухшая, голубая. Мальчик снизил самолет и повел его вдоль русла. «Все ниже, ниже!» «Что-то случилось?» — спросил Артем, пряча опасения под небрежностью тона. «Не-а!» небрежно отозвался Максим. «Просто у самой воды легче лететь, больше подъемная сила. А то ведь нас все-таки трое!» И они полетели у самой воды. Ударил навстречу запах речного песка и камышей. Один раз во время крена колесо зацепило воду и потом долго вертелось. Искры спиц перепутались с искрами брызг. Потом река ушла в сторону, парусиновая дрожащая птица опять набрала высоту, ее накрыла тень облака. Вместе с тенью к Артему вернулась тревога и память о недавнем. «Кей, а куда мы летим-то? В Неплянск?» Кей сидел, как в саду, на лавочке, Поставил ноги пятками на скамью, обхватил колени и смотрел перед собой, будто не слышал Артема. «Кей!» «Нет, не в Неплянск. Туда пути по воздуху нет. Да и что нам теперь делать в Неплянске?» «Там все еще то самое число?» «Не в этом дело. Объясни». «Да ничего я не могу объяснить. Потерпи». «Да чего же вредная личность? Так бы и дала плеуху. Или другую...» а плеуху ниже спины. Ну ладно, Артем стал терпеть. Показался город, их город, со знакомыми колокольнями, многоэтажками и башней главной почты, с похожими на бугристый, изрытый плюш пустырями. Тут и там, на этом плюше, виднелись длинные коробки цехов, трубы и нитки рельсовых линий, заблестела маковка церкви, За нею на миг возникло прозрачное пространство, где угадывались очертания причудливых зданий и башен. Впрочем, возможно, что Артему это лишь показалось, мысли его были о другом. Самолет стал снижаться круто-круто, почти падал. Кей даже взвизгнул тихонько и вцепился в борт. Побежали под колесами кусты и кочки, толчок и почти сразу аппарат замер посреди ровной лужайки. Артем узнал эту лужайку в ста шагах от дома. Подбежал бомб, взвалил на борт тяжелые лапы, заулыбался розовой пастью. Максим потрепал его по украшенным репьями ушам. Рядом высоко прыгал рыжий Евсейка и при каждом скачке ухитрялся сделать лапами множество движений. Кей, не дожидаясь трапа, махнул через борт, упал на четвереньки, вскочил... Артем дождался, когда Максим сбросит лесенку, выбрался. Пока, шепотом без улыбки, сказал Максим и протянул руку в полосато-голубом обшлаге. Артем осторожно пожал ее. Пальцы были тонкие и легкие, как трубчатые птичьи косточки. Пока, Максим. Бом все прыгал и ластился. От винта, строго сказал ему летчик. Бом отскочил. Винт взорвался шуршащим свистом, и самолет взлетел почти без разбега. Евсейка перепуганно сел, по человечьи раскинув задние лапы. Кей запоздало, замахал ему вслед парусиновой птице. Она ушла за тополя. Кей взял Артема за руку. «Пошли!» «Да, скорее!» — рванулся Артем, хотя непонятно, куда спешить. «Да нет, не скорее, нельзя торопиться». «Почему?» «Нарушишь структуру». «Ох и зануда!» И Артем пошел рядом с Кием неторопливо. Тот опять слегка прихрамывал. Внутри у Артема все стонало от непонятного ожидания. И под левой лопаткой напомнила о себе колющая боль. Из кустов цветущей сирени повернули к дому. Нитка стояла на крыльце, с распущенными по плечам волосами, в цветастой, очень широкой кофте, которая охватывала ее колоколом. Артем и Кей подошли, стали «Хм, «Нагулялись», — сказала Нитка. «Ох и бродяги! Я жду, жду! Кей, ну почему ты опять такой растрепанный? Нет на тебя управы!» Из дверей показалась Лелька. Подскочила, ухватила Кея за рубашку, заставила нагнуться — что-то зашептало в ухо. Он закивал, потом независимо сообщил Нитке и Артему, мы пошли погуляем. И они пошли. Опять. Темно, ты посмотри на этого беспризорника. Не успел появиться и снова. Беспризорника есть, сокрушенно согласился Артем. Ты возьмись за него, наконец. Ладно. И Артем встал к ней близко-близко. Щекой коснулся ее волос. Из кустов к Лёльке и Кею вышел мальчик, похоже, что зонтик, только в незнакомой одежде, в старинном матросском костюме, вроде как у Максима, только солнечно-жёлтым. И они пошли втроём. Потом их догнал маленький желтый скворечник на петушиных ногах, втиснулся между Кеем и Лёлькой. Они взяли его за тонкие обезьяньи ручки. «Кей, чтоб к ужину был дома!» А то я не знаю, что с тобой сделаю, пообещала с крыльца нитка. Ребята не оглянулись. Спинами они говорили, мы немало повозились с вами, сделали все как надо. А теперь дайте нам заняться своими делами. Над пространствами поплыл знакомый полуденный звон. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Воробьева.